Глава 12. Будущность, таящаяся в народе. Что касается парижского народа, то он и в образе взрослого человека остается все тем же гоменом. Обрисовывая ребенка, мы тем самым обрисовываем город. Вот почему мы изучали этого орла под видом простодушного воробушка. Парижская раса, повторяем это еще раз, проявляется больше всего в рабочих предместиях. Там ее настоящее лицо, там самая чистая кровь. Там народ работает и страдает, о страдание и труд — это весь человек. В предместьях великое множество неведомых закоулков, где кишат разные странные типы, начиная с грузчика в рапе и кончая живодером на Манфаконе. «Отбросы столицы!» — восклицает Цицерон. «Чернь!» — добавляет возмущенный Берг. Чернь, подонки, сброд, все это очень легко сказать. Но если даже и так, то что же из этого? Что из того, что они ходят босы? Они неграмотны, тем хуже. Неужели вы из-за этого покинете их, обратите в проклятие их страдания? Разве не может свет проникнуть сквозь эти массы? Повторим снова наш возглас. Света! Будем упорно стоять на этом. Света! Света! Кто осмелится утверждать, что эта темнота не рассеется? Ступайте, философы, учите, просвещайте, думайте вслух, говорите громко, выходите на свет солнца, братайтесь с беднотой, возвещайте добрые вести, щедро раздавайте буквари, провозглашайте его права, пойте Марсельезу, внушайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки из дубов, превратите идею в вихрь. Народ можно возвысить сумеете только воспользоваться этими вспышками принципов и добродетелей, этим пожаром, который трещит и пылает в иные минуты. Эти босые ноги, голые руки, лохмоть, это невежество, унижение, темнота, все это может быть употреблено на достижение идеала. Смотрите внимательно на народ, и вы увидите истину. Бросьте в горнило этот презренный песок, который вы попираете ногами. Он расплавится, перекипит и превратится в чудный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон будут открывать светила небесные.